Глава вторая. Появление сестры для меня стало полной неожиданностью. В мои планы не входила встреча с родственниками до момента, пока я не поступлю в академию и хоть как-то не проявлю себя там. Откуда мне могло прийти в голову, что ко мне самолично заедет родственнички в 3:00 ночи, да ещё и таким наглым образом. Впрочем, благодаря выдержке и многолетнему опыту, я отреагировал максимально спокойно. По крайней мере, надеюсь, что со стороны это выглядело именно так. И чем тебе только двери насалило, сестра? абсолютно равнодушным голосом спросил я, приподняв вопросительным жестом левую бровь. Пока же я имел возможность внимательно разглядеть девушку перед собой. Первое, что больше всего бросалось в глаза её внешний вид, точнее, его особенности. Всё-таки на одной из наследниц рода Львовых ожидаешь видеть дорогие платья, Что буду сводить мужчин с ума одним своим видом, но никак не как не чёрная облегающая майка с открытыми рукавами, короткие шорты и кроссовки. Хотя надо отдать должное, от всего этого несло качеством. Возможно, это даже было какой-то вариацией на зачарованную броню, но тут не уверен. Второе, что сложно было игнорировать, меч, висящий у неё на поясе. Такой добротный полуторный меч, от которого исходили и два заметных всполохи маны. Зачем только она его в мою поместье притащила, хотя, возможно, сестра просто воин в душе. И даже в мирное время не расстаётся со своим оружием. Такие люди мне тоже встречались. Тогда подобный атрибут становился более понятным. Ну и третье белоснежные волосы. Пусть они были стянуты в длинный конский хвост, но всё равно приковывали к себе внимание. На фоне всего остального глаз не особо цеплялся за стройное тело, смуглую кожу Манящую высокую грудь и меловидное привлекательное лицо, будто только сошедшая с обложки модного журнала, причём она совсем не выглядела на свои 27. Не думала, что тебя стали заботить подобные мелочи. Ничего страшного, помогу новую купить. Чуть ли не в припрыжку Виктория оказалась возле меня. С учётом того, что двигалась сестра как опытный воин, то сделала она это очень быстро, даже несмотря на дурашливость в действиях. И вообще, когда ты стал такой букой? Я не бука. Да и кто вообще так людей называет? Мне дверь жалко. И мне неприятно, что в моё поместье вламывается в три часа ночи без предупреждения. Отстранился я чуть дальше от сестры, чем вызвал на её лице недоумение и непонимание от происходящего. Значит, мне всё же не соврали. Ты вправду изменился. Отстранённым голосом сказала она и села на кровать. Совсем не помнишь меня? с непонятной интонацией в голосе спросила сестра Я отрицательно покачал головой не собираясь разыгрывать перед ней представление Тем более и объяснением моему поведению было более чем нормальное чтобы это не вызывало дополнительных вопросов У меня большие провалы в памяти какие-то моменты я помню что-то так и осталось позади белым пятном Иногда если я вижу что-то знакомое у меня всплывают воспоминания Не в обиду но смотря на тебя Внутри меня ничего не происходит, будто я сейчас вижу и разговариваю с чужим мне человеком. Возможно, память потом прояснится, но пока что всё обстоит так. Постарался как можно тактичнее ответить ей в такой ситуации, а то неизвестно, чего ждать от моей родственницы. Раз уж она дверь ломает так просто. Что же? Главное, что мой братик в порядке, сказала она и стала подниматься с кровати, после чего с грацией кошки прыгнула в мою сторону и крепко обняла, прижав к своей груди. Как же я по тебе соскучилась, братишка. Послушай, я, конечно, всё понимаю, но не надо меня. Не успел я возмутиться такому довольно фривольному, пусть от счастья и приятному поведению от весьма условно знакомой мне девушки, как в голове что-то щёлкнуло, а следом за этим сердце начало наполняться теплом. Я не видел чётких образов или конкретных событий, Как это происходило до этого, когда я пытался разобраться в памяти парня, в чём теле я оказался. Вместо этого я скорее почувствовал то, о чём мечтал Евгений, самую обычную любовь родных, которые его с детства обделяли. Только к моей неожиданности, загоняя себя в депрессию, сам Евгений забыл, что не вся семья относилась к нему как к мусору и тому, кто лишь позорит род. Ведь среди всех его многочисленных родственников Была так, то всегда я искренне желала ему добра, пусть и не могла проявлять этого постоянно из-за собственной занятости. Как я мог ее вообще забыть? Наверняка задался бы вопросом бывший хозяин тела. Что же? Для меня это было очень просто. Когда на человека валится куча проблем, он испытывает бесконечный стресс, осознавая, что лучше уже просто не будет. Даже самые светлые воспоминания начинают забываться или подменяться на что-то другое. После этого человек видит лишь плохое, практически не обращая внимания на хорошее. Другими словами, умирает изнутри. С Евгением произошло то же самое. Однако того тепла, что я почувствовал, мне хватило, чтобы понять, Виктория на моей стороне ещё с тех давних пор, когда Евгений был совсем ребёнком. Если только за годы она не изменилась, что маловероятно. Даже сейчас она мне казалась солнышком. от которого идут лучи счастья на всё кругу, и, похоже, Викторию не волновали никакие слухи о моей персоне. Будь иначе, то она бы и вела себя по-другому, да и сам разговор между нами проходил бы иначе. Придя в себя от неожиданных чувств, я вздохнул и ответил: "Вот оно что? Интересно". "Что интересно? Ты вспомнил?" с предвкушением в голосе произнесла она, всем своим видом показывая Насколько ей важно знать ответ на этот вопрос? Я же тебе помогла что-то вспомнить. Не молчи, брат. Скорее ощутил, как некоторые вражаются в сложные материи. Покачал я головой. Вспомнил, что я считал тебя близким человеком. Только вот одного я не пойму. Если ты вправду обо мне так беспокоишься, то почему ни разу не связалась за хотя бы последние 5 месяцев? Ни звонка, ничего. А теперь как снег на голову знойным летом свалилось. Как так-то? спросил я, понимая, что для этого, скорее всего, должна быть причина. Тут либо личный мотив, из-за которого Виктория полностью разочаровалась в Евгении и перестала с ним общаться, а сейчас решила вернуть связь, либо же ей кто-то намеренно не давал этого делать. Тем более, насколько я знаю, Евгений и Виктория не виделись больше 5 лет, но она всё равно по мере возможности присылала сообщения. Правда, в последнее время совсем перестала это делать. Эх, братик, братик. Тут всё сложно. Ты не будешь против, если твоя слуга станет нас соединя? сказала Виктория, посмотрев на Анну. Есть разговоры, в которые лучше никому не посвящать. Просто закрой. Точно, хмм, да. Я посмотрел на валяющаяся на полу дверь. Позвоните в колокольчик, если буду нужна, поклонилась Анна. Я остала нас наедине. Так в чём дело? Поинтересовался я сеф на кровать и готовясь выслушать рассказ от своей старшей родственницы. Что же ты такого хотела мне рассказать, Виктория? Чего лучше не слушать слугам? Слугам не стоит настолько доверять, особенно если это касается внутренних дел между нами. Недовольно пожала плечами сестра. Я и так пошёл тебе на уступку, сделав, как ты просила, покачал я головой. Так что не надо тут. Хорошо, примирительно подняла руки Виктория, мило улыбнувшись. Возможно, это как-то действовало на прошлого Евгения, но не на меня. Так что её попытка манипуляции прошла мимо. Правда, сомневаюсь, что это была она. Не походило сестра на человека, который будет так действовать, чтобы расположить к себе собеседника. По крайней мере, не со мной. Понимаешь? Несмотря на то, что ты был и есть мой любимчик, Среди всей нашей родни я не могла полностью опекать тебя. Моя мама, она вздохнула сестра. Она, скажем так, была категорически против поддержки нашей связи, несмотря на родство, считая, что ты обременяешь меня, Миша, развитием. А ты сам знаешь, пусть наши матери и довольны тем, что получили от отца, но всё же некоторые имеют на него определённую долю влияния. Неодобрительно покачала она головой. «Когда же тебя выслали прочь на окраины империи, я явилась к нашему отцу и высказала все, что думаю». «Отцу, должно быть, сильно не понравилось, что кто-то решил выступить против его решения». Озвучил я свою мысль. «Не то слово. Я ему в тот вечер многое что высказала, что и так накипело». Довольно улыбнулась Виктория. «Вот только у него было совсем иное мнение на этот счет». Отец считал, что жизнь без близких рядом людей должна закалить тебя. Он запретил мне общаться с тобой и лишил любой возможности попытаться наладить связь. А потом его вовсе отослал по делам рода, и я только недавно вернулась. Полагаю, ты всё равно пыталась выйти на контакт со мной в обход его запрета, да? спросил я у неё. Да, Женя. Даже когда я пыталась передать весточку через твоих слуг, отец откуда-то прознал и пристёк это дело на корню. Я честно переживала, что ты решил, будто я бросила тебя. А когда мне сказали, что ты попал в аварию, то не могла найти себе места. Благо, всё обошлось. Искренне, как мне кажется, поделилась она своими переживаниями по поводу своей ситуации. А часть я почувствовал себя виноватым перед ней. Всё-таки перед Викторией сидел не тот Евгений, которого она знала. Даже если считать, что мои воспоминания объединились с его Я всё равно был сейчас совершенно другим человеком. Даже не уверен, что был похож в полной мере на себя прежнего, ведь влияние было в обе стороны. Просто основа моей личности была изначально сильнее. Одно дело меняться в лучшую сторону в глазах человека, который тебя откровенно недолюбливал. Всегда можно сказать, что в отличие от прошлой версии себя, новая начала приносить пользу другим людям. Взять, к примеру, хоть тех же Анну и Тимофея. Вряд ли им приходилось по душе служба без инициативного господину, который только дел, что не просыхал, тусовался с не самыми приятными личностями, мог послать крепким словом. Одним словом радости в таком служении мало, и сомнительно, что ради такого они хотели стать слугами рода Львовых. Разве ж то работёнки обоих после моего появления прибавилось? Но им подобное было только в радость. А тут перед тобой сидит человек который как раз и любил прежнего Евгения, по крайней мере, до того, как окончательно испортился его характер, и сам он упал в пучину отчаяния. Как в данной ситуации правильно поступить? Да никак, пока я нового однозначного выхода я не находил. Любой поступок можно будет трактовать очень по-разному, и очень высокие риски, что после этого моя жизнь резко изменится, а ведь я только стал привыкать к своему новому положению в мире. Вот скажу я, что моя душа попала в это тело и слилась со вспоминаниями Евгения. Как его сестра должна будет отреагировать? Вряд ли она испытает радость от того, что, по сути, ее брата больше нет. Скорее, уж она захочет меня убить, а если и не убьет, то меня запрут и будут изучать как лабораторную крысу. Благо у рода хватало различных лабораторий, и не думаю, что глава такого рода обходился лишь официальными исследованиями. Собираюсь я подписываться на такое. Да ни за что. Вот и остается, что обманывать человека. Увы, иногда жизнь просто не дает другого выбора или пути. На самом деле не обошлось. Решившись с трактовкой событий, сказал я ей. Буду честен с тобой. Та авария сильно изменила меня. Настолько, что вряд ли ты узнаешь во мне прежнего Евгения. У меня был довольно тяжелый период жизни, из которого выбраться было очень сложно. оказалось, что я попал в петлю времени, где каждый прожитый мой день ничем не отличался от другого. Я взял небольшую паузу, как бы переводя дыхание. Если тебе тяжело говорить, то давай опустим тему, осторожно произнесла сестра. Всё в порядке, поспешил я успокоить Викторию. После того, как я едва не лишился жизни, мои взгляды на жизнь сильно изменились. Это стряхнуло меня и позволила по-другому взглянуть на то, как я жил до этого. Как я и говорил, я стал практически другим человеком». «Ясно», — кратко ответила она. «Скажу сразу, что я не против наших с тобой дальнейших взаимоотношений. Все же мы родственники». Попытался я неловко пошутить, и по улыбке на лице Виктории стало понятно, что попытка удалась. Однако, надеюсь, ты поймёшь, что вряд ли я смогу дать тебе те же эмоции, что были раньше. То же самое касается и тебя. Нам придётся начать с чистого листа, как бы обидно это ни звучало. Виктория, услышав мои слова, сначала опустила голову вниз, обдумывая, что я только что сказал. Спустя около 2 минут она снова подняла голову и посмотрела мне в глаза. Нет, совсем с чистого листа начинать не придётся. С тёплой и доброжелательной улыбкой произнесла Виктория, взяв меня за руку, из-за чего я удивился. «Почему?» «Ты ведь вспомнил мою любовь. Значит, будешь относиться ко мне добрее, чем просто к какой-то незнакомке», — подмигнула она мне. «Поэтому совсем с чистого листа мы не начинаем, нет». «Что же? Тут твоя правда», — кивнул я в ответ, еще пока я сам не понимаю, как на все это реагировать. «Ладно, раз уж ты меня разбудила...» Дай я хотя бы переоденусь во что-то более подобающее и заодно попрошу слуг подать нам что-то съедобное и подобающей ситуации. Проведем беседу в более уютной обстановке. А что, сейчас тебе неуютно со мной?» Хитро заулыбалась сестра, пытаясь меня подколоть. Учитывая, что на мне только пижама, то да. Нашу встречу я представлял в несколько другой обстановке. Что ж, тогда переодевайся. Ловко вскочила Виктория с кровати и направилась... в сторону дверного проёма. Не буду смущать тебя своим присутствием. Ещё чего? Буду я сестры смущаться? Только не сломай мне тут всё, гроза дверей и разрушительница ворот, пошутил я в ответ. Только ради тебя, братик, протянула она последним словом мне в ответ, после чего направилась в сторону гостевого зала. Кто-то довольно быстро здесь стал ориентироваться, несмотря на своё первое посещение поместья. Ладно, Об этом подумаю потом. А сейчас действительно следует переодеться. Я не 7-летний ребенок, чтобы общаться со своей старшей сестрой в пижаме.